Приказчик Березин ехал вместе с Чихачевым, чтобы по дороге торговать с туземцами. Сколько времени уйдет на путешествие, Чихачев не знал. Ему первому из русских выпало подняться так далеко по Амуру. И неведомо ему было, как встретят незнакомые племена, какие препятствия ожидают в странствиях. Но ну, а мне совсем в другую сторонку. После Мичмана заговорил глуховато прапорщик Орлов. Напившись чая, он перевернул кружку вверх дном. Сверху положил недоеденный кусочек сахара. Привычка сибиряков. Мне на озеро Чля, потом по Амгуни. Велено подобраться как можно ближе к буринскому хребту. Затем я пересеку Амгунь, выйду на озеро Удыль, с Удыли на Амур и домой. Вот и весь мой поход, добродушно объяснил прапорщик Башняку. Что и говорить, заметил Чихачев, пустяковый поход у Дмитрия Ивановича, одолеть всего тысячу верст заснеженных марий, гор, незамерзающих речек. Далеко ли, близко ли, однако к Новому году вернусь. И вы, Мичман, тоже поспешайте. Вернемся, захватим с собой в Петровское лейтенанта Башника и на славу отгуляем праздник. Глава 6. Черная полоса воды на середине амура постепенно зашивалась льдом, опущаясь бахромой инье. На льду торчали пеньками старики и старухи, которым уже не под силу было промышлять зверя в тайге. Как не выйдет на берег башняк, пеньки торчат. Пойдет он с позвейном посмотреть, что ловится. Сидят гелики, пошевеливают короткими палочками над прорубями Лица у них неподвижны, глаза полузакрыты, на ногах раздутые травой олочи из рыбьей кожи, на теле ветхая одежонка. Но вдруг встрепенется геляк, вскочит и давай наматывать на большие рукавицы толстую нитку. Из проруби ошалело выскакивает пятнистый ленок или щука. Оцепит рыбак снасть, опустит ее в прорубь и опять замрет с дымящей трубкой во рту. Упирались в тусклое небо два столба дыма из труб зимовья. Гудели бревна под топорами. Поднимались срубы флигеля и казармы. На протянутых веревках скрипело мерзлое белье, настиранное Катей и Еленой. Башняк всматривался в белую даль реки. Ждал товарищей из похода. В стойбище гиляков он не ходил. Да и что там делать? все разъехались на промысел. Старик Сурген этой осенью промышлял вблизи стойбища. Куда-то далеко на Амур увезена его дочь Сакони. Как вспомнит о ней башняк, так и помрачнеет. То видит ее в крапинках росы с корзинкой матовой голубики, то с ветками черемухи по-детски счастливой и бесхитростной. «Где ты, Сакони? Как поживаешь?» Исчезла ты из родительской юрты не по своей воле, и ничего не слышно о тебе, как утонула. К вечеру погода нахмурилась, перед снегом потеплело Николай Константинович надел лыжи, оклеенные снизу нерпичьей шкурой. Он часто ходил на лыжах вблизи поста или на охоту с позвейном, тренировался к будущему путешествию. Вдалеке появилась упряжка собак. На нартах сидели двое. По мере того, как приближалась к посту упряжка, все громче слышалась башняку заунывная песня. Пела какая-то женщина ровным, приятным голосом, вызывая в душе лейтенанта смутные волнения Песня как бы одновременно доносилась от заснеженного амура, из черной парящей полыньи и от самых далеких голых вершин сопок. Грустно было башняку слушать среди простора и безмолвия печальную песню. Из зимовья вышел с блеснами по звень, собрался порыбачить. Он прислушался к песне и, глядя в глаза лейтенанту, сказал, «Саконий едет с мужем в гости к отцу». «В гости, — говоришь, — от чего же она так грустно поет и о чем? Переведи ее песню». Звейн еще ребенком привык к песне, которую пела Сакони. Вот ее слова. Меня совсем маленькую, когда я не знала еще, как завязывать ремешки на умтах,